И разве я не доплачивала за этот риск? Говорю вам как на духу. Даже при этой работе, даже при сборе лома, при том, что балки вырубали из домов или вырезали автогеном, даже при этой работе Груйтон, великий легендарный строитель Груйтон, не проявил особой сноровки и особых теоретических и технических познаний. Я оплатил ему немножко больше только из-за лени, потому что принимал близко к сердцу ее историю с Борисом, ее несчастье. Теперь из глаз Пельцера слезы лились потоком. Автор счел бы кощунственным усомниться в их физической подлинности. И в то же время он не может ручаться за их подлинность психологическую. Это выходит за пределы его компетенции. Теперь Пельцер заговорил очень тихо, не выпуская из рук рюмку с виски и озираясь по сторонам, словно он в первый раз в жизни видел комнату с баром и соседнюю комнату, где хранилась коллекция венков. Да, это было ужасно. Его словно насадили на вертел. Тело проткнул целый пук стальных прутьев, который торчал из бетонной плиты. Прутьи его не разорвали, а именно проткнули насквозь, и при том в четырех местах. Шею, низ живота, грудь и еще правую руку. Ужасное зрелище. Самым чудовищным было то, что он улыбался. Все еще улыбался. Дикая картина. Он походил на безумного, распятого на кресте. Кошмар. А почему они винят в этом меня? Почему? В голосе нерешительность, в глазах мука, руки дрожат, автор. А сварочный аппарат, который повис на обломке балки, срезанный груйтоном, еще долго шипел, разбрасывал искры и плевался. Ужас. И вся эта история произошла за месяц до денежной реформы, когда я и без того собрался свернуть работу по коллекционированию балок. Кроме всего прочего, я истратил свою наличность. Разумеется, после несчастного случая с Груйтоном я немедленно ликвидировал фирму. Правда, женщина уверяет, будто я сделал это только потому, что хотел покончить с остальным бизнесом. Но это неправда. Вернее, дьявольское извращение правды. Клянусь вам, я бы ликвидировал фирму, даже если бы несчастье произошло в середине сорок шестого. Но попробуйте доказать. Ведь это действительно произошло за месяц до денежной реформы. Из песни слова не выкинешь. И вот за спиной я чувствовал ненависть женщины. В лицо мне смеялись все, кому не лень. Горы железного лома продолжали ржаветь на моих пустырях. Они лежали там еще пять лет. Старый Груйтон не был застрахован. Он поступил ко мне не как постоянный рабочий или служащий, Отношения у нас строились, так сказать, на договорных началах. Но я добровольно вызвался платить Лене и Лотте небольшую пенсию. Какое там? Они и слушать не хотели. Раз я встретился с ними, и Лотта демонстративно плюнула мне вслед и прокричала «Кровосос! Палач!» и другие еще более некорректные слова. А ведь я спас ей жизнь, устроив тот самый рай, И еще раз я спас Лотту во время грабежа на шрюрер -Гасса. Она вдруг начала как безумные выкрикивать социалистические лозунги. Тогда я заткнул ей рот. Я возился с ее сопляками, а в конце февраля, когда все мы оказались на мели, покупал у этих хитрых маленьких бестий собственные чинарики, из которых они заново набивали сигареты. 2 марта мы просидели вместе почти семь часов подряд просидели, вцепившись друг в друга и стуча зубами от страха. — Поверьте мне, даже атеистка Лотта шептала «Отче наш!» Да и хойзеровские прохиндеи притихли, испугались, стали благостные. Потом мы обнялись, как братья и сестры обнимаются в минуту смертельной опасности. Казалось, весь мир гибнет, и никого уже не интересовало, кто что делал во время оны. Важно было только одно — жизнь или смерть. Не так уж усердно все мы ходили в церковь, но каждый из нас был с ней по-своему связан. Она стала частью нашего быта,